Глава 22. Привыкший проецировать божий промысел абсолютно на все сферы жизни, Солон проецировал его и на банковское дело, детали которого открывались ему в процессе работы. Если само здание торгово-строительного банка восхищало юношу, то при мысли об объемах средств, с которыми банк производил разнообразные операции, у него прямо-таки захватывало дух. Средства эти составились из сбережений многих сотен вкладчиков, И свою миссию Солон видел в том, чтобы сохранить их и приумножить. Чутье говорило Солону, что жизнь есть череда закономерностей, каждый из которых непосредственно связана с Господней волей. Правда, эту мысль Солон никогда не оформлял в слова. Честность, к примеру, врожденное свойство, Господний дар. В женской добродетели явлены совершенно основы миропорядка. Конечно, Солон не встречал ни одной недобродетельной женщины. Мало того, он себе таковую и представить не мог. Зная о существовании греха и заблуждения, он не сомневался, ведь этому его учили, что все уловленные все сети зла жестоко поплатятся либо уже в этом мире, либо в мире ином, либо в обоих мирах. Не то чтобы Солон приговаривал грешников к купанию в Огненном озере, но, несмотря на свою квакерскую веру, все же подозревал, где-то есть место, а то и целое царство, в котором наказание совершается Наставления и таинства других религиозных течений казались Солону пустыми, хотя христианство в целом он одобрял как противовес язычеству. Но только Джордж Фокс и Джон Вулман, по мнению Солона, дали ответ, как бороться со злом в земной жизни. Понятно, что к юноше таких убеждений с пиететом относилось даже его начальство, Сама наружность Солана дышала честностью. Открытое лицо с крупным ртом и чуть курносым носом, с ясными серо-голубыми глазами и широким лбом, казалось, может принадлежать только человеку, начисто лишенному помыслов о корысти, а повадки свидетельствовали, солон готов всего себя отдать работе, какова бы она ни была. Изъяснялся он в квакерской манере, и характерные речевые обороты всякому ласкали слух. Квакеры были нередки как среди служащих торгово-строительного банка, так и среди его клиентов, да и в Филадельфии в целом. Однако и на этом фоне Солон выделялся искренностью веры. Поначалу работа Солона была связана со ссудами, выданными банком. Каждая такая суда фиксировалась в особой книге, и вот Солон стал вести этакий финансовый справочник. Идея принадлежала Эверарду. Так, мол, безопаснее для него самого и для банка. Вдобавок, если собирать данные обо всех транзакциях с недвижимостью и коммерческими предприятиями, о продаже акций и облигаций, об управлении наследством, кто скажет, какую роль сыграет эта информация в будущем? Эверард включал в свои записи еще и данные о свадьбах и кончинах состоятельных граждан, а также и о прочих более-менее существенных событиях в деловых кругах Америки. «Никогда не знаешь», — говорил он, «как оно повлияет на деятельность банка в плане суд. Особенно же Эверарда интересовали история и развитие нескольких конкретных корпораций, находившихся в Филадельфии и неподалеку от этого города. Эверард следил за газетными публикациями, их касающимися, и регулярно знакомился с рейтингами самых успешных предприятий. Такие статьи следовало вырезать из газет, подклеивать и сортировать по папкам. Прежде в этом деле Эверарду помогал то один, то другой ассистент. Но вот появился Солон, и Эверард решил сосредоточить все в его руках. Вдобавок, по субботним утрам, когда загруженность кассиров была максимальной, Солон ассистировал кому-нибудь из них, сверял баланс, подтверждал подлинность подписей, выдавал наличные. Сначала это занятие нравилось ему больше, чем работа в кредитном отделе. Здесь были живые люди. Солон ассоциировал лица с подписями. Ему казалось, что сами вклады персонифицируются прямо у него на глазах. «Вот она сущность банковского дела», — думал Солон. Однако чем дальше, тем больше он находил эту работу механической, пока не уверился, это лишь ступень к настоящим делам. Конечно, для того, кто на такие дела способен. Время шло, и возрастал интерес Солона к банковскому делу. Ему нравилось, как все поставлено в торгово-строительном. Добиваясь более глубокого понимания сути банковских операций, Солон стал регулярно читать «Bankers Weekly» и нередко брал на дом регистрационную книгу и подшивку погашенных чеков, чтобы на досуге, чувствуя себя почти дешифровщиком, вникнуть в каждую мелочь. Кроме того, Солон счел для себя полезным изучать состояние недвижимости в разных районах города. Информация могла пригодиться ему лично, ведь его сбережения составляли теперь кругленькую сумму. Но Солону также хотелось быть полезным торгово-строительному банку, Вдруг ему поручат оценить тот или иной земельный участок, под который кто-либо из клиентов вздумает взять кредит. Во время одной из таких вылазок Солон, шагая по незнакомой улице, заметил. Вдали на противоположном тротуаре двое мужчин вроде как затеяли состязание в борьбе. И тут один из них вдруг начал сопровождать свои физические усилия отчаянными криками «Помогите, полиция, грабят!» Решив, что этот человек подвергается насилию, Солон бросился спасать его. Это вполне удалось. Едва разжались цепкие лапы, пострадавший задал стрякача, а хулиган, которого Солон сцапал за шиворот, к его изумлению вдруг стал его клясть. «Ты чего ко мне привязался, идиот? Это ведь меня ограбили, меня! Погляди на мою шею, на лицо погляди! Негодяя того работа!» «Нет, вдруг заговорил Солон чуть ли не с теплотой в голосе. «Ты схвачен на месте преступления, и сейчас пойдешь со мной». В эту минуту подоспел полисмен. Бросился на зов, едва до него донеслись звуки борьбы. Теперь он схватил солона за плечо и отчеканил «А ну прекратить! Что здесь происходит? Кто полицию звал?» «Я звал, потому что меня ограбили», — принялся объяснять человек, пойманный солоном «А этот идиот, чтоб ему пусто было, не только дал вору сбежать, но еще и меня в участок тащит!» Полисмен переключился на солона «Это что же такое, а?» «Вы вообще откуда взялись? Пострадавшего я знаю, он работает в бакалейной лавке. А вы кто? Как ваше имя? Пройдемте-ка со мной!» И уточнил, вновь оборачиваясь к разгневанной жертве грабежа, «Сколько денег у вас похитили, Джон?» Соло, набескураженный переменой ролей, воскликнул, «Моя фамилия Барнс. Я служу в торгово-строительном банке». Шел мимо, услышал крики и бросился на выручку, вот и вся история, инспектор. хорош спасатель. «Я уже сам схватил вора, за руку его держал, этот болван дал ему уйти!» Джона трясло от негодования. «Значит так, идемте со мной оба, в участке разбираться будем», — распорядился полисмен. Солон стал объяснять. Он принял грабителя за жертву, ошибся. Если грабитель похитил у этого человека деньги, он, Солон, готов их возместить. В итоге все направились в торгово-строительный банк, где личность Солона была установлена и он выплатил мистеру Джону Уилсону 10 долларов, после чего полисмен удалился. Вслед ему глядел уже новый Солон Барнс. Не столь наивный, менее склонный судить по первому впечатлению. Однако из прогулок по Филадельфии Солон вынес и другие уроки. Поневоле ему приходилось наблюдать сцены и явления поистине прискорбные. обширная трущобы, густо заселенные обездоленными людьми. Публичные дома, которые даже не маскировались под более-менее приличное заведение. Солуны и притоны, что впритык стояли на бойких перекрёстках и существовали за счёт людей конченых настоящего отребья. Разумеется, в Дакли ничего или почти ничего подобного Солон не видел. Отец его сочувствовал слабым и никчёмным, но почитал за благо избегать каких бы то ни было сношений с ними. Солон брал пример с отца. Правда, горесть обездоленных трогали его несколько сильнее. Впрочем, даже самые тяжелые сцены лишь укрепляли Солона в убеждении, что от веры отступаться нельзя. Только так избегнешь бед, неминуемых для всякого, кто забыл заповеди Господня.